Четвертое. От страха у меня даже ладони вспотели. Вот только чем больше я всматривалась в паука, тем смешнее мне становилось от своей первой реакции. Паучище был весьма специфичным, и это еще мягко сказано. И говорю я совсем не про его размеры. Во-первых, он явно ругался. Попискивала, размахивая своими пушистыми лапками, то указывая именно меня то в сторону зеркала и наваляющуюся на полу тряпку. Во-вторых, у него было два глаза. В насекомых и в членистоногих, не помню, к кому относятся пауки, я разбиралась так себе, но вот факт, что у него несколько пар глаз, помнила отчетливо. А вот у этого создания, продолжающего обвинительно размахивать лапками, была всего одна пара. На собачьи, похожи, И выразительные очень. И интеллект различим. Прости, что смахнула твою паутину. Сдержав нервный смешок, обратилась я к нахохлившемуся черному помпону, когда он выдохся и закончил свою обвинительную речь. Просто здесь Пи. -и -и -и -и, перебил меня паук, указав сразу тремя лапами на тряпку. Пипни, па пиполо! «Вернуть на пиполо? На зеркало?» — переспросила я, получив в ответ полный превосходство надо мной кивок всего помпона. «Хорошо». Если вначале он меня напугал, то сейчас мне приходилось изо всех сил сдерживать рвущийся наружу смех. Он так важно скрестил все свои лапы и так пристально следил за мной, что скорее забавлял и умилял, чем вызывал страх». Так лучше! хихикнула я, кое-как сняв стряпки клочки паутины и приляпав их к зеркалу. Пи! Задумчиво произнес паучок, смотря как все то, что я вернула на место, медленно отваливается и падает вниз. Пип-пип. -пи а может, и не нужна на зеркале паутина? Осторожно уточнила у печально осматривающего паутину помпона. Пип! «Пипа! Не пипа!» — категорично заявил паук, начав мне что-то жалобно объяснять. Правда, из его эмоционального пиканья я не поняла ровным счетом ничего. «А если... компромисс?» — решила я предложить, осторожно протягивая руку пауку. «Можешь оплетать зеркало паутиной, но так, чтобы оставался чистый кусочек. Мне и так тут...» Не совсем уютно, а без возможности посмотреть на себя. На этой фразе я замолчала. На себя ли? Из отражения на меня сейчас смотрело чужое лицо настоящей Василисы. Так ли оно мне нужно на самом деле? «А знаешь, делай с ним что хочешь», — прошептала я. Косу заплести я и без него смогу. Как и кокошник этот надеть. «Ой!» Паук неожиданно спикировал мне на руку, шустро взобравшись по ней на плечо и пристально разглядывая моё лицо почти в упор. Ты ведь не кусаешься, правда? Я резко вздохнула, боясь, мало ли что придет помпону в голову. Пипаюсь! Уверенно заявил паук, ткнув меня лапой в щеку. Пипаешься, значит. Перевела я его ответ как положительный, но ведь не будешь? Я ведь хорошая. Вот и зеркало тебе отдала. Да что там зеркало? Всю комнату забирай. Пи! Ткнув меня еще раз лапой в щеку, помпон озвучил с вопросительными нотками. Пи, пи пи пище. Писающее? Захлопала я глазами. Нет, Энурезом не страдаю, если ты об этом. Пи, пи-пи, пи-пищая! Пи, повторил паук. Я не понимаю. Продолжить столь занимательный диалог нам не дала с грохотом открывшаяся дверь в мою комнату, впускающая внутрь двоих приспешников и превратника, пока я в шоке выпучивала глаза. Вот только поразил меня не приход в мою комнату людей а то, что стоило двери открыться, как паук юркнул на пол и не придумал ничего умнее, как спрятаться под подолом моего платья, вцепившись в мою ногу всеми лапами. «Прошу простить меня за столь внезапное вторжение, Василиса прекрасная», заговорил привратник, смотря в мое ошарашенное лицо. «Чем обязана?» — спросила я, перейдя на фальцет, пока приспешники осматривали каждый сантиметр моей комнаты. Они заглянули в шкаф, просмотрели мои платья, заглянули под кровать, за трюмо, внимательно осмотрели потолок. — Переживать не о чем. О, достойнейшая из прекраснейших! — с убийственным спокойствием ответил мне привратник. — В зверинце его злейшества обнаружилась пропажа одного детеныша. Окинув взглядом из-под капюшона, закончивших с осмотром приспешников, мужчина вновь обратился ко мне. «У вас его нет. Еще раз извиняюсь за нарушение покоя». «А кто сбежал?» Решила поинтересоваться, наблюдая, как вся эта компания дружно устремилась на выход. «Малыш опасен?» «Нет-нет», — как-то фальшиво отозвался привратник, — Через несколько часов начнется оглашение результатов первого испытания приятного отдыха. Дождавшись, пока я перестану слышать шаги за дверью, я приподняла подол платья, смотря на испуганного паучка, продолжающего держаться за мою ногу. «Тебя искали». «Пи!» — Панура ответил помпон. «Пипя!» «И что мне с тобой теперь делать?» озвучила я вслух свои мысли. Малыш явно боялся, так и продолжая держаться за мою ногу. Совсем этот старикан с ума сошел. Зверинец у него, видите ли, еще имеется. Знать бы еще, для чего, да и где именно. Если это сейчас был детеныш, то последнее, что бы я хотела сделать, это случайно наткнуться на его маму. Пипаешь? Совсем тихо уточнил малыш, зажмурив свои глазки. Нет, не выдам! Сходу перевела я его пиликанье. Пип-па! От удивления паук даже лапки отцепил от моей ноги, смешно завалившись на пол. Правда, правда! Улыбнулась ему. Только чур не кусаться и быть паинькой. Договорились? Пипо пипились! Заверил меня помпон, отпрыгивая в сторону стены и цепляясь за нее лапами. «Пи-попно, пи пис -пищая». Последнюю реплику я снова не совсем поняла, но сейчас были дела и поважнее. «Кощей. Скоро будет общий сбор, если верить словам превратника. а никакой стратегии по завоеванию расположения этого злобного деда у меня не было». Как и информации о нем практически. Что я знала, если исключить информацию из сказок? Да ничего интересного, толком. Любит дешевые, запугивающие спецэффекты, его окружают привратники с приспешниками. Что еще? Настоящая Василиса прекрасная при встрече его не заинтересовала. Знать бы еще, а какой была эта встреча? «Допустим, на красоту он не клюнул», — начала я рассуждать вслух, одновременно с этим прогуливаясь по комнате. «Вероятно, за долгую жизнь насмотрелся. И чем его брать? Знаниями? У меня их нет. Подарками? Сомнительно. Вниманием? еще сомнительнее. Комплиментами? Так это он их должен делать». Паук удивленно следил за моими метаниями по комнате, но никак не комментировал. «Нужно помнить, что мужчина у нас в возрасте». Присев на край кровати, я повернула голову на паука. Даже не так. У нас злодей в возрасте, который в силу каких-то обстоятельств решил обзавестись супругой. И не просто выбрал девицу, а устроил отбор с испытаниями. И вот как привлечь внимание злодея, как заранее расположить к себе. «Пи?» — протянул мне в ответ паук, заметив довольную улыбку на моем лице. «Нужно дать ему почувствовать себя героем», — озвучила я очевидное. «Да, я этим убью сразу двух зайцев. Во-первых, Кощей примерит на себя благородный рыцарский образ, Спасет даму в беде. А во-вторых, трепетная и нежная дама, то есть я, разумеется, обыграет все так, что в нем обязан будет проснуться азарт охотника. Ведь неважно, сколько ему лет. Любой мужчина это в первую очередь хищник, добытчик, охотник. Это заложено в них природой. А я этим немного поманипулирую. Осталась сущая мелочь. Быстро придумать беду с которой он должен помочь мне справиться. Найти самого Кощея и разыграть перед ним маленькое представление. «Пи?», пи — привлек моё внимание паук. «Пи! Пи!» — кивнула я ему, снимая с головы кокошник и распуская косу. Следующим шагом был шкаф. Помимо платьев я там видела большое полотенце. «Пи! Пи!» Заверещал помпон, наблюдая, как я, скинув платье и завернувшись в полотенце, удовлетворенно кивнула своему отражению и направилась на выход из спальни. «Спрячься, на всякий случай!» — подмигнула я паучку, скидывая простенькие туфли. «Я скоро вернусь!» Ступни неприятно обжигал холодом каменный пол, но я на это практически не обращала внимания. Предвкушение и азарт... Меня прекрасно согревали, пока я петляла по коридорам замка, пытаясь отыскать Кащея. Идея моего плана была гениальна и проста до безобразия. По легенде, для Кащея. Я просто решила привести себя в порядок перед торжественной встречей с ним. Услышала грохот в коридоре. Допустим, это приспешники паучка искали. Выглянула туда и... Дверь в покое случайно захлопнулась. Беда. Еще какая? Я в беде? Да не то слово. В моем мире финт, скорее всего, не прокатил бы, слишком избит, а тут должен. Романтичными комедиями и женскими романами умы местных обитателей вряд ли наполнены, так что у меня есть все шансы на удачное завершение моей задумки. Осталось найти самого Кощея, чтобы он проникся моим трепетным и беззащитным внешним видом, Хотя полотенце закрывало все от груди до коленей, но тут и это должно быть верхом фривольности. Спас бы меня, проводил до комнаты и стал бы героем. Вот только где он? Я тихо оббежала оба крыла второго этажа, но нигде никого не встретила. Закрытых дверей было много, само собой, но заходить в каждую... Я по наитию искала что-то вроде тронного зала или какого-то рабочего кабинета, где может находиться сейчас мой бессмертный объект планового охмурения. Спустившись на первый этаж по лестнице, я сразу же направилась в боковую арку, которую до этого не видела. Всё внимание тогда было приковано к приспешникам, по сторонам я особо головой не крутила, а зря, как оказалось». Арка вела в просторный зал, который выглядел чуть чище своих предшественников и был ярче освещен факелами. Но самым главным было не это. Здесь был трон, расположенный на постаменте, с ведущему к нему пятью широкими ступенями. На них сидели тихо между собой, переговариваясь, три полуголые девицы в прозрачных, переливающихся золотыми искорками накидках. «Так...» Прошептала себе под нос, замерев в проеме и осматривая пустой трон. «А где же...» «Что ты здесь делаешь?» От мужского голоса с нотками легкой хрипотцы, прозвучавшего за моей спиной, я чуть не подскочила на месте. А, «А?» Обернувшись, я увидела темноволосого мужчину, который в ожидании ответа чуть прищурил глаза и скрестил руки на груди. «Ты напугал меня!» Я подумала, что меня Кощей обнаружил раньше времени, а тут... Красивый сероглазый мужик, не старый и без короны, к тому же. Во все черное одет, но тут так принято, как я поняла. Скорее всего, это был один из приспешников, просто без маски. «Василиса прекрасная!» С небольшим раздражением вновь заговорил он, донося до меня свой предыдущий вопрос, выделяя каждое слово. «Что ты здесь делаешь?» «Да еще в таком виде». «Неважно», — отмахнулась я, вновь всматриваясь в тронный зал, стараясь не пропустить момент, когда появится Кощей. «А кто это?» «Прислужницы», — ответил мужчина, заставив меня фыркать от смеха. «Прислуживают Кощею?» В таком виде? Покачала я головой, тихо добавив. Хотя, оно и понятно, почему именно такие наряды. Растрогать не может, то пусть хоть глаз радует. Прости, что? С небольшой заминкой поинтересовался у меня мужчина. Что-что? хмыкнула я, с улыбкой оборачиваясь на своего собеседника. Возраст? Что еще? Отсутствие. «Мужицкой силушки!» — перефразировала я проблему под местный лад. «Мужицкой силушки!» — медленно повторил за мной мужчина, после чего зло выкрикнул в сторону. «Привратник!» «Да, ваше бессмертие!» Словно из ниоткуда появилась рядом с нами сгорбленная фигура. Меня словно током ударила. «Мать моя женщина! Это Кощей?» Это? В последний раз спрашиваю тебя, Василиса. Что ты здесь делаешь? Кощей не сводил с меня пристального взгляда. Да еще в таком виде. Я... Мне дурно. Я не смогла придумать сейчас ничего лучше, как красиво лишиться чувств, изобразив обморок. Мне нужно было несколько минут, чтобы все переосмыслить. А лучше... «Несколько часов». «Достойнейший необходим знахарь?» Участливо обратился к кощею привратник. «Нет», — отозвался бессмертный. «И до обидного, не старый». «Но она потеряла сознание». «Когда теряют сознание, то предварительно не оглядываются, чтобы видеть, куда падать будут». «Учти на будущее, Василиса». Вкратце обратился ко мне Кощей, после чего отдал приказ привратнику. У меня нет на это времени. Разберись с ней. Слушая его удаляющиеся уверенные шаги, я подвела итоги своей вылазки. Итак, что мы имеем? На прелести моей он не повелся, даму из беды не спас, да и героем себя явно не почувствовал. Наоборот. Застукал странную девицу за подглядыванием за голыми бабами, выслушал заявление на тему его дряхлости и сомнения в наличии мужицкой силушки. «Молодец, Ленка! Молодец!»